Глава 12. Заключительная. 1 января Питер кажется почти вымершим. Наверное, это лучшее время для фотографов, чтобы запечатлеть зимний облик архитектурных шедевров Растрелли, Ринальди и Баженова. Ни один кадр не будет испорчен случайно влезшим пешеходом или мелькающими современными иномарками. Вот только фотографы тоже люди. И им, как и всем нормальным людям, Хочется 1 января не выбираться из теплых постелей, не говоря уже о квартирах. Улицы ошеломляют непривычным безмолвием. Редкие, еще сонные прохожие, пошатываясь словно зомби, перемещаются от одного закрытого винного магазина к другому, надеясь на то, что хотя бы один из них по неведомой воле случая окажется работающим. Пустые дороги, по-праздничному нечищенной, приветливо моргают желтыми сигналами отключенных за ненадобностью светофоров, но мало кто способен оценить все прелести этой свободы. Лишь одинокие наряды гаишников дежурят на перекрестках, в надежде отловить горе водителей, злоупотребивших накануне чем-нибудь покрепче шампанского. Да и изредка мелькают желтые такси, обрадованные отсутствием пробок. Гаишники время от времени лениво помахивают жезлами, приглашая таксистов скрасить их скучный досуг ни к чему не обязывающей беседой. Питерские дворы-колодцы и в обычные дни не балуют горожан жизнерадостной атмосферой. А 1 января и вовсе наводят на мысли о том, что все новогодние надежды на лучшие перемены испарились под бой курантов. Потому что детские площадки усеяны пустыми коробками от отгремевших салютов. Разноцветные фантики из отстрелянных хлопушек смешались с коричневой снежной кашей. Урны доверху забиты пустыми бутылками и пакетами с мусором. А на детских площадках из выброшенных окурков можно сложить не только слово «вечность», но и множество очень подходящих ему эпитетов. Казалось, что во всем Питере я осталась единственным живым человеком. Здесь легко можно было представить себя героем компьютерного квеста, в антураже мрачного постапокалипсиса, когда в верхнем углу экрана неумолимо тикает таймер. Всего один час до полудня. Это толкнуло меня вперед, подстегивая пройти оставшиеся локации как можно быстрее. Сперва я миновала двор, уверенно лавируя между черными кругами-ловушками, оставшимися от фейерверков, и неглубокими воронками-западнями от разорвавшихся петард. На следующем уровне меня чуть не сцапал NPC зомби с тематической загадкой про ближайшую работающую аптеку. Правильного ответа я не знала. Пришлось отбиваться пачкой из пазмолгона, неведомо как завалявшейся в сумочке аж с прошлого года. Время продолжало убывать. До завершения квеста оставалось полчаса. Я попыталась срезать путь, захватив маунта таксиста. Но потерпела критическую неудачу и продолжила прохождение на своих двоих. Ничего. Дутая белая куртка была достаточно теплая, почти как шуба. А высокие до колен сапоги вполне неплохо заменяли валенки. Поэтому опасность получить урон от обморожения мне не грозила. И я уверенно продолжала преодолевать уровень за уровнем. До конечной цели оставалось еще пара кварталов, а таймер показывал 15 минут до полудня. Я прибавила ходу, стремительно миновала пару мостов через каналы, несколько пешеходных переходов, абсолютно пустых. Едва взглянула на башни Спасской церкви. Поскальзываясь и чертыхаясь, пронеслась вдоль мойки. Время неумолимо убегало. В летний сад я влетела уже на пределе своих сил, выбивая из-под сапог большие снежные комья. Свернула с центральной аллеи в бок потом наугад проскочила лабиринт поворотов и, наконец, оказалась у цели. Все, Финиш. Две минуты до полудня. Успела. Прошла. Остановилась и, переводя сбившееся дыхание, обхватила руками покалывающие бока. Подошла к скамейке, стоявшую у огромной голубой ели, смахнула снег с деревянных досок и села ждать свой приз. Часы показывали без одной минуты 12. Он точно появится. Придет, неся в руках большую кружку-непроливайку, свиющейся из нее тонкой струйкой пара. Протянет ее мне, и я снова почувствую на губах сладкий сбитень с пряным флёром душистого зверобоя, ароматного шалфея, острого имбиря, нежной мяты и множеством других трав и специй. Я была абсолютно уверена в этом. Потому что когда еще явиться весеннему божеству, если не в самый разгар дня? Часы показывали 12.01. Яра не было. Я зябко поежилась и стала ждать, внимательно посматривая по сторонам. Главное не упустить момент. Он же непременно окажется в этом парке. Придет в коричневой дубленке, укутанный большим вязаным шарфом. Улыбнется своей озорной, немного лукавой улыбкой и серый мир вокруг заиграет красками. А где еще явиться солнечному волшебнику, если не в самом теплом саду одного из самых стылых городов? Скорее всего, он всего лишь немного задерживается. Часы показывали 12.10. Яра не было. Холод кусал всё ощутимее. Поднялся сильный ветер. Он крепчал, завывал, раскачивал ветви деревьев, и застилал небо тяжелыми мрачными тучами. Я встала с лавочки, и, притопывая ногами и растирая руки, несколько раз прошлась вокруг ели. Ну, конечно же, в первый день Нового года он придет сюда, к самой высокой елке, Ведь так? Наверное. Часы показывали 12.30. Яра не было. С каждой минутой моя уверенность истончалась, становилась все призрачнее и невесомее. Чем сильнее я замерзала на промозглом январском ветру, дувшем с невы, тем отчетливее я понимала, насколько детской и нелепой была моя надежда. Новый год наступил. Три желания исполнены. Время для сказочных чудес закончилось. Теперь черед взрослой действительности, в которой нет места для волшебства, а рассчитывать можно только на себя. Часы показывали ровно тринадцать. Яр так и не пришел. Конец игры. Я встала со скамейки и медленно, никуда не торопясь, потопала обратно. Не оглядываясь, вышла из парка и продолжила путь по безликим городским улицам. Повалил снег, крупный, тяжелый. Серые хлопья падали с неба сплошной занавесью. Кружили возле самой земли, подхваченные порывами ветра, облепляли лицо, летели прямо в глаза. Я остро пожалела, что выскочила из дома без шапки. Пришлось передвигаться, прислонив ладонь козырьком и низко наклонив голову. Разглядеть что-либо в поднявшейся метели было совершенно невозможно. Стараясь держаться ближе к каменным стенам домов, я возвращалась назад. Оставила позади машину гаишника, поблескивающую сине-красными огнями. Самого постового, конечно, не было видно, спрятался в теплом салоне. Пересекла мосты и перекрестки. миновала, поскальзываясь дежурную аптеку с тусклогоревшим зеленым крестом. Через темный провал арки вошла во двор и обогнула занесенную снегом детскую площадку. Вот я почти и дома. Впереди сквозь серую пелену виднялся неясный силуэт парадной. На старой покосившейся лавочке, низко опустив голову, сидел Яр укутанный большим вязаным шарфом поверх коричневой дубленки. На сцепленных руках, на кудрявых волосах, на слегка ссутуленных плечах осел снег. Казалось, бушующая вьюга не доставляла ему ни малейшего беспокойства. Он сидел и ждал. Сначала я даже подумала, что это мираж. Бывают же в пустыне упутников, измученных жаждой, видения озера родников. Яр был моим родником моим озером скрытым в новогоднем заснеженном лесу я не видела его всего ничего а уже умирала без своего огонька вот почему он мне привиделся этого же не могло быть на самом деле всего лишь иллюзия порожденная разыгравшимся воображением яр поднял голову и посмотрел прямо на меня встряхнул головой и снег сыпался с золотистых волос расправил плечи На его губах играла улыбка. Я замерла, не в силах сдвинуться с места. Потому что будет очень странно, если я подойду и заговорю с иллюзией. Если обрадуюсь волшебнику, который, конечно же, никакой не волшебник. Если обниму весеннее божество, забыв о том, что его не существует. Продолжая улыбаться, Яр встал и направился ко мне. В руках он держал картонный стаканчик с крышкой-непроливайкой. Он шёл мне навстречу, и с каждым шагом метель стихала, словно по мановению волшебной палочки. Шаг, и снег уже не носится стремительной круговертью, а плавно опускается белыми мягкими хлопьями. Еще шаг, и ветер слабеет, перестает трепать мои косички. Шаг, и мир вокруг становится чуть светлее. Яр подошел ко мне. «Привет!» Сказал он радостно, как ни в чем не бывало. «Привет. Это тебе». «Спасибо», — ответила я, беря протянутый стаканчик двумя ладонями. Я сняла пластиковую крышку и сделала маленький глоток. Терпкий вкус кофе легко скользнул по губам и разлился в груди согревающим теплом. И пусть это был не сбитень, но мне стало невероятно хорошо. «Вкусно?» — спросил Яр. — Очень. Только чего-то не хватает. Я запустила руку в карман куртки и вытащила прихваченную из дома маленькую баночку меда. Открыла ее и осторожно наклонила, любуясь, как янтарная жидкость собралась на краешке, набухла большой круглой каплей и пролилась в стакан, растворяясь в кофе. Я сделала еще один глоток и довольно кивнула. Тогда же лучше. Попробуй». Яра бережно взял стакан и попробовал. «Вкусно?» «Вкусно». Повисла пауза. «Не гнетущая, совсем нет». Мы просто стояли посреди заснеженного двора и смотрели друг другу в глаза. На губах Яры играла озорная улыбка, в глазах светилось веселье. Я мягко улыбалась в ответ». Наверное, я могла бы о многом его спросить. Откуда, например, в моей спальне появились подснежники? Как он встретил Новый год? Любит ли париться в бане? Купался ли когда-нибудь зимой в лесном озере? Хотел бы прокатиться на санях? Верит ли в волшебство и в то, что, если в новогоднюю ночь под бой часов загадать самое заветное желание, записать его, сжечь, смешать пепел с шампанским и успеть все это выпить, оно непременно сбудется? Я могла бы задать ему еще много разных лишних вопросов, только зачем мне ответы? Вместо этого я спросила то, что действительно хотела узнать. «Давно меня ждешь? «Очень», — кивнул он. Несколько снежинок упали с его волос в стаканчик и растаяли в кофе. Мне показалось, что целую вечность. «Мне тоже», — призналась я. «Я тебя искала». Яр заключил меня в объятья. Я глубоко вдохнула запах весны, талой капели, первых цветов и набухших березовых почек. «А я тебя», — прошептал он и пояснил зачем-то. «Ты не отвечала на звонки, а дома никого не было. Вот я и ждал, когда же ты придешь. Я пришла. Он наклонился и нежно коснулся губами моих губ. Наш поцелуй был со вкусом сладкой рассветной росы, собранной со спелых бутонов. Налетевший порыв теплого ветра обхватил меня, словно кто-то очень большой заботливо обнял и погладил по щеке широкой ладонью. Пойдем ко мне?» — спросила я, когда снова смогла дышать. «Или ко мне?» Яр лукаво подмигнул. Предложение было заманчивое, если бы не одно «но». «Ко мне ближе». «Как пожелаешь», — улыбнулся он, и меня накрыло болезненное чувство дежавю. «Сегодня все только для тебя. Все, что ты захочешь». При этих словах глаза Яра плеснули расплавленным золотом. «А может, мне все показалось из-за игры освещения?» Тучи разошлись, выглянуло солнце. Я подняла руку и сделала то, что хотела с первой нашей встречи. Только тогда я еще не знала, что хотела этого. А теперь поняла. Я запустила пальцы в волосы цвета спелой пшеницы и взъерошила их. А потом, держась за руки, мы пошли домой. Перед самой парадной я обернулась и увидела, что за нашими спинами вьётся и кружится след из золотой пыли. Наверное,... Это были снежинки, крохотными искрами, блестевшие в солнечных лучах. Трудно сказать, но не так уж это и важно. Главное, что мы с Яром встретили друг друга, и теперь будем вместе. Он мой, а я его. Навсегда. Конец. Январь 2025-го.